Глава шестая. Зоя с бесконечным страданием смотрела на Ремзи, а тот не раздумывал ни секунды. Он схватил канат, лежавший на дне катера, и совершил храбрейший и глупейший поступок. Он прыгнул в воду и поплыл к камням. Его крепко ударило о первый из них, но Рэмзи бесстрашно плыл дальше, зажав канат в зубах, то и дело исчезая под водой, пока не нашел то, что искал. Место, к которому можно было привязать катер. Он выскочил над водой, глотнул воздух, а потом снова исчез. От Бори со дна поднялся песок и прочая муть. Почти ничего не было видно, но на этом озере лодки и буйки существовали с незапамятных времен. Вскоре Рэмзи нашел под водой отверстие в камне, через которое можно было пропустить канат. Когда-то здесь стоял Бакин, Натянул лень и подал знак Марда, который потянул его со своей стороны. Потом Рэмзи выбрался на камни, босой, не обращая внимания на порезы и синяки по всему телу. И удержал, буквально удержал катер, направляя его то в одну сторону, то в другую, заставляя лавировать между камнями, пока тот не оказался достаточно близко. И все это время Зоя слышала: Мамуля, Мамуля, она должна была знать, когда Рэмзи, оказавшийся теперь на все десять футов выше ее ростом, подвозил катер камням, похоже, одной только силой воли, она должна была понять. И, надев спасательный жилет, Зои, прежде чем Марда успел ее остановить, спрыгнула в бурлящую воду и по собачьей поплыла к камням. Рэмзи каким-то чудом одной рукой продолжал удерживать катер, а другой вытащил из воды Зои. И как раз в этот миг мотор катера снова ужил, и Марда смог, наконец, управлять суденышком это отец скал. Он отвязал лень со своей стороны, пока Рэмзи помогал Зои выбраться наверх. Марда поспешил выбраться из течения, одновременно призывая на помощь другие лодки. А Рэмзи и Зои полезли вверх по голым камням. Зоя скользила, ноги Рэмзи сплошь были залиты кровью. Добравшись до верха, они посмотрели на другую сторону. И то, что они увидели, сразу, в одно мгновение, изменило все. Изменило всю их жизнь.